Глава шестая. Она ела с удовольствием и очень аккуратно, постоянно стирая с губ салфеткой несуществующие остатки еды. Молчала, иногда поглядывая на меня, видно было, что ей неуютно в такой компании. Но если будет так дичиться в классе, то учебный год покажется вечностью. Я не собираюсь дружить с этой пигалицей, просто вернула должок. Она же заплатила за обед, который мне теперь счищать с форменного пиджака. Чуть не зашипел от мысли, что нужно вернуться в школу и забрать грязную одежду. А я уже рассчитывала скоро оказаться дома и немного подремать перед тренировкой. «Спасибо. Я так проголодалась», — признается в том, в чем ни одна старшеклассница не признается. Они все делают вид, что вообще не едят и не хотят. Столовая столовой Лиза садится рядом со мной чтобы поклевать две ложки салата, еще морщится при этом, будто силком в себя заталкивает несчастные стружки овощей, аж бесит. А эта малявка умяла тарелку макарон с сосиской и благодарна мне. «Хм. Урок скоро закончится последний, смысла нет идти в школу, — говорю прогульщице. Тебя отвезти домой? У меня мотоцикл возле школы стоит. Нет, я дорогу знаю, — поднимается со стула, подхватывая рюкзачок. Прогуляюсь, заодно город посмотрю. Снова странность. Еще никто из девчонок не отказывался прокатиться на моем мотоцикле, а это с такой легкостью отшило меня. Даже обидно. Да и город показать бы мог. Знаю его как свои пять пальцев. Уже хочу предложить экскурсию девчонке, но вовремя прикусываю язык. С какой стати мне захотелось с ней возиться? Накормил, должок отдал, пусть валит куда хочет. Неожиданно накатывает злость, непонятно на кого. Вот так, на всех сразу. «Эй, Даниэла, догоняю ее уже в дверях. «Ты бы поменьше из себя недотрогу строила. Подружилась бы с кем-нибудь. Только к Егоровой не лезь и к ее цыпочкам. Не примут они тебя в свой круг». «Никого я не строю», — опускает глаза новенькая, вцепляясь в хромированные перила на крыльце кафе. Осенний ветер треплет ее короткую клетчатую юбку, Оголяя белые округлые колени. «Просто чужая я. Не успела познакомиться. С кем подружиться? С тобой? Вряд ли это возможно. Не, не со мной. Вот тебя с Ритой посадили. Она хорошая девчонка, приглядись. Советую, мысленно рыча на себя. Зачем задерживаю ее, вытягиваю на разговор. А Егорова — это та, что с тобой сидит? Почему меня не примут в свой круг?» «Да, Лиза, я с ней сижу. Ты не такая, как они. А какие они, и почему я не такая?» Вдруг злится Птаха, вздергивая курносый нос и сверкая на меня глазами цвета гречишного меда. «Ну как сказать? Они ухоженные, стильные, у них команда поддержки, постоянно вместе, тренировки и выступления. Считаешь, что я неухоженная? От меня пахнет неприятно или что?» Все больше заводится Данька. А я не знаю, как свернуть разговор, который стал неприятен нам обоим. «Нет, просто эти волосы, никакой прически, белая вся, будто из подвала вылезла, не красишься, конопушки вон по всему носу. Другая, ты понимаешь?» «Ясно. Рада, что не пришлась тебе по вкусу, Страйкер. Теперь я спокойна. Будешь держаться от меня подальше». «Я Глеб. Хочу извиниться, но девушка уже бодро шагает прочь, Кажется, даже имя мое не услышала. Впервые в жизни не смог найти общий язык с девчонкой. Раньше таких проблем не было. Обычно схожусь с ровесниками быстро. Да и черт с ней. Итальянка, блин. Рыжая проблема на мою голову. Пинаю ни в чем не повинный мусорный бак. Тот качается на стойке и укоризненно скрипит. А мне еще хочется засандалить по нему, чтобы развалился. Закидываю рюкзак на плечо и направляюсь в сторону школы, Надо забрать сумку с формой и байк — временное средство передвижения. Как только исполнится 18 лет, сразу же получу права на вождение авто и куплю крутую тачку. Выхожу из раздевалки спортзала и тут же налетаю на химичку, караулит меня у самых дверей. Шмелев, два дня не проучился, а уже прогуливаешь?» «Еще одно замечание, и встретимся у директора. Будем решать вопрос о твоем отчислении», — ехидно улыбается Марго. «Но мне не страшно. Есть компромат на эту штучку. Поэтому усмехаюсь в ответ, обходя ее и направляясь к выходу». «Шмелев, что за неуважение к классному руководителю? Год назад она увела моего отца из семьи, заприметила его на родительском собрании». Потом наша команда выиграла хоккейный матч, был большой корпоратив, устроенный меценатами города. Отец — один из них, постоянно спонсирует юношеский спорт, гордится мной, наблюдая за моими успехами. Парни из команды засняли его с Марго в неприглядном виде в одном из служебных помещений ресторана, прислали фотки мне. Сначала я возненавидел отца за то, что повелся на мою классуху, будто мало женщин вокруг. И за то, что мать постоянно ревела, сидела на успокоительных, не могла вылезти полгода из депрессии, я ненавидел их обоих, перестал общаться с отцом и ходить на уроки химии. С ее помощью чуть не вылетел из школы. Помогло то, что команда без меня будет постоянно проигрывать, а наш юношеский торнадо поддерживает престиж элитной школы. Но есть у меня и другие фотки с Марго, где она не с моим отцом и вот если не перестанет цепляться ко мне предъявлю ей чтобы заткнулась я не хочу переходить в другую школу где все чужие перед глазами встает Даниэла. представляю как тяжело ей а тут еще я со своими дурацкими советами я все таки умудрился подремать немного перед тренировкой чуть не проспал подхватился с дивана ничего не соображая со сна Понесся в ванную мимо удивленной матери, которая уже пришла с работы и не ожидала застать меня дома. Обычно я являюсь на тренировку за час до начала. Ты был с этой рыжей? Накинулась на меня Лиза, как только я влетел в раздевалку Ледового дворца. Совсем офигел. Увидел новенькую и сразу хвост распустил перед ней. Не понял, какие у тебя ко мне претензии. Ты мне кто? Я твоя девушка, и ты должен. Ты? «Моя девушка? А напомни-ка мне, где и когда я предлагал тебе стать моей девушкой?» Наступаю на одноклассницу, едва сдерживая ярость. «Ну как? Ты же меня в кино водил!» Сразу сникает заносчивая блондинка, которая мнит слишком много о себе. «Мы даже сидим вместе за партой год. Значит, если я занял место рядом с тобой в классе, то автоматом считаюсь твоей собственностью? А Хари не треснет?» Пошла вон, мне переодеться нужно, и так опоздал. Иди к своим попрыгушкам отрабатывай движение, а то как коровы выпустить на лед стыдно. Мы торнадо-чики, а не попрыгушки, обиженно дует губы девушка, задерживая еще дольше. Разминка уже без меня прошла. И ничего не стыдно, нормально мы отрабатываем выступление. Все сказала? Свободно, Чика. В кино я ее пару раз сводил, Просто одному не хотелось идти. Даже подумать не мог, что поход в кинотеатр причисляется к свиданию. Мне вообще никто не нужен из женского пола. У меня есть хоккей.